Эпизод 15. Магазин Хартага. Доброе утро, Кириос!» Я посмотрел Кейничу в глаза. Для нас обоих утро было не совсем добрым. Кейнич не хотел, чтобы я у него учился, а я не хотел, чтобы он меня учил. Познакомьтесь, господа студенты, это коллекционер Ласгален, представил он меня остальным ученикам. Только что он был принят в гильдию на прохождение курса обучения для борьбы с богами. Ни один студент из пяти не изменил выражение лица. Они все так же со злобой, даже ненавистью смотрели на меня и моего Морфи. Его ненавидели за то, что он бог, а меня за то, что я притащил его сюда. Мы знаем Тайдора Лазгалина, Кириос», — отреагировал один из парней, долговязый блондин на голову выше меня. «Коллекционеров на базе немного». «Вы умеете зрить в корень, гражданин Прим», — усмехнулся Кейнич. «Тайдер Ласгален мой сосед», — добавила рыжая худая девушка, стоящая рядом с долговязым блондином. «Что ж, тебе повезло с соседом, гражданка Сише», — кивнул Кириус. Та демонстративно поморщилась, будто сильно в этом сомневалась, и вообще, с сегодняшнего дня я ее сильно разочаровал. «А этот...» «Это существо тоже будет с нами учиться, Кириус!» На Мозарта небрежно кивнул еще один парень. «Брюнет-крепыш с видом гопника, руки в карманах, вид расслабленный, щербатый ухмылкой подозрительный прищур». «Да», — подтвердил Кириус, «это существо будет учиться с вами, гражданин Якоби». Мозарт неожиданно приподнял свой лук в руке. Реакция была однозначной. Все, кроме Кириуса, Отступили от него на шаг даже очень смелый гражданин Якоби. Любви ко мне это, конечно, не прибавило. Меня возненавидели еще больше. Тем более, что все эти студенты, судя по всему, являются гражданами, а я, единственный среди них, не гражданин. Что ж, не гражданин Ласгалин, Кириус не забыл сделать на этом акцент: ждем вас завтра. Завтра как раз ожидается весьма сложный урок. Будьте готовы! Все ученики заулыбались, предчувствуя что-то интересное. Но никто так и не сказал, что ждет меня завтра. Кириос сразу же повел студентов в другой зал, а я отправился на работу. Время уже поджимало. Как сказала Брана, нужно обязательно успеть дойти до работы до того, как все начнут готовиться к полудню гнева. Пришлось поторопиться. По дороге в моей голове беспрестанно звучал голос Готфреда. «Ты заметил, какие милые ребята? Эти малолетние коллекционеры!» Он явно надо мной издевался. «Ну да, очень милые. И Кириус, он тебя так любит, что готов убить прямо на месте. Ты заметил?» «Что ты хочешь от меня, годв процедил я сквозь зубы. Он помолчал немного и добавил уже серьезно: «Этот Кириус что-то затеял. Взгляд у него недобрый, а у меня на опасность чутьё. Будь начеку!» коллекционер. Магазин Хартага находился на рыночной площади среди других магазинов и лавок, но все же отличался по виду. Это было приличного вида одноэтажное здание из красного кирпича с желтой крышей и яркой вывеской «Боевые слуги только здесь». На двери лавки значился герб корпорации торговли и перевозок «Золотое колесо со спицами». Я уставился на это колесо, потому что отчетливо понял, что оно похоже на символ альманаха богов, только без глаза в центре. В эту секунду дверь распахнулась, и на пороге появился маленький старичок в клетчатом костюме с козлиной бородкой, длинным носом и курительной трубкой в зубах. а, -а, -а Явился! Мелкий Варюга! У него был такой громкий голос, что я чуть не оглох. Этот щуплый старикан, Ростом наполовину ниже меня будто прорал в рупор, хотя никакого рупора у него не имелось. «И кто мне теперь будет возмещать убытки? Нахальный ты засранец! А? Я тебя спрашиваю!» Он глянул на Мозарта, что стоял за моей спиной и скривился. «Если бы я знал, что отходы моего магазина послужат тому, чтобы притащить в город Бога, я бы эту свалку давно сжёг! тфу! Он плюнул на газон возле крыльца. «Еще раз пфу, Лазгален! Надо давно было тебя уволить! Но я ведь добрый! Я ведь думаю о твоем гражданстве! И как ты мне отплатил? Обворовал меня?» Чтобы он, наконец, заглох, я негромко кашлянул. Мозарт понял меня с полуслова и чуть приподнял руку с луком. Хозяин лавки моментально заткнулся и с опаской покосился на морфе. «Я вас не обворовывал, господин Хартак. — ответил я, стараясь не повышать голос, хотя очень хотелось. — Я взял то, что лежало на свалке. — Вот! — пропыхтел он трубкой. — А свалка-то моя! Заведи себе свою свалку и воруй оттуда, сколько влезет! Разговаривать с ним было бесполезно. — Я уволен? — спросил я, глядя в его маленькие блестящие глазки. Харток опять покосился на моего морфе и поджал губы. — Ладно, я сегодня добрый. И моя доброта никак не связана с требованием главы Ешу оставить тебя на работе, понял? Я добрый сам по себе. Я добрый настолько, что все благодетели мира со мной не сравнятся. А еще я терпеливый, Растерплю тебя на своем драгоценном складе. Я сама доброта, само воплощение доброты. Ну да, бросил я и прошел в распахнутую дверь, потеснив старика. За мной последовал Мозарт. Арток еще поорал немного только уже внутри магазина, после чего указал на дверь в подсобку. «Сегодня привезли нового слугу. Надо распаковать и красиво выставить на витрину. Ничего не укради! Я буду следить за тобой и за твоим подельником. Тоже буду следить!» Он смерил Мозерта гневным взглядом. «У меня в лавке стоит бог! Знала бы моя матушка, какой ужас тут будет твориться! Она бы меня не рожала! Моя матушка говорила мне... «Жози, не доверяй никому, даже себе! Доверяй только своему кошельку, и беда обойдут тебя стороной. Я следовал ее совету, и что? Это не спасло меня от бога в моем магазине!» Пока он причитал и пыхтел курительной трубкой, я оглядел его скромную лавку. Оказалось, ничего особенного. На самом деле я ожидал, что тут будет целый набор разных морфи, но на витрине стояло только четыре модели. Две мужских и две женских. И все они были крепкими на вид воинами, но пока без брони или какой-либо одежды, только в накинутых на плечи простынях. Кстати, Мозарт сильно отличался от них. Да, он тоже выглядел крепким и высоким, но был сложен из деталей разных слуг, а не создан единым, поэтому казался более уязвимым и каким-то несуразным. Одна рука больше, вторая меньше, маленькая голова, короткая шея и широченные плечи, Ярко-красные дреды и рыжая борода до пола, заплетённая в косу. А вот модели слуг у Хартага были очень похожи на идеальных людей. Высоких, мускулистых и красивых внешне. Настоящие атлеты. Статуи из античности. Мозарт, как и я, тоже на них уставился. Особенно на одну из женщин с длинной косой черных волос и белой диадемой на голове. «Мозарту нравится». Вдруг объявил он и вытянул руку, чтобы прикоснуться к Морфи, но тут заверещал Хартек: Куда это ты лезешь? Ну убери Роки наглец! Это дорогущая модель. Мозарт даже не обратил на него внимания, пока я сам не сказал ему: Не трогай ее, Мозарт, это чужое. Крупная ладонь Морфи замерла на полпути. Он кивнул и опустил руку. Мозарт сделал. Он, конечно, подчинился. Но впервые я увидел, чтобы бог гор вот так заинтересовался чем-то, особенно другим Морфи, пусть и неодушевленным. Хотя понять его можно. Был бы я Морфи, я бы тоже не прошел мимо такой красотки, как эта роскошная брюнетка в простыне. Она и ростом была как раз под стать Мозарту. Хартек же решил, что нас пора сплавить в подсобку, чтобы мы не распугивали клиентов. Поэтому уже через минуту нам пришлось разбираться с новым поступлением на складе магазина. Я принялся распаковывать огромную коробку, что лежала на полу. На коробке, как и на двери магазина, имелся оттис герба корпорации торговли и перевозок — золотое колесо со спицами. Мозарт стоял у стены и наблюдал, как я распаковываю нового морфия. Если честно, мне и самому стало интересно, как он выглядит, потому что в моих планах как раз было получение еще одного слуги, чтобы воплотить Готфреда. Когда я снял крышку с коробки и убрал упаковочную бумагу, то увидел совсем не то, что ожидал. Да, это был Морфи. Но какой! Высоченное зеленокожее существо с мощным торсом, руками длиннее обычного и коротким иракезом на голове. Остроухий, с большими глазами и низким лбом. Бровей у него вообще не имелось, а рот замер в зубастой ухмылке, будто он сам так оскалился, они его таким создали. Этот морфий делали не как образец человека. Мозарт, помоги мне его вытащить и поднять, велел я своему слуге. Пока мы ставили новую модель морфи на ноги, в подсобку вошел Харток. Уже без трубки. Старик придирчиво понаблюдал, как мы возимся, и, конечно, остался недоволен. «Ну чё вы корячитесь? Ставьте его быстрее в витрину. Это новый вид Морфи, сделанный по образцу воина из диких племен. Видимо, конструкторы на заводе решили, что эта модель будет лучше продаваться. Может, даже сам Кириус обратит на него внимание. Таких Морфи у него в коллекции еще не было. Это же... «Лучший товар, олухи, давайте, ставьте его уже! И ты тоже шевелись, уродец!» Старик погрозил кулаком Мозарту. Зря он это сделал. Мозарт глянул на меня, молча спрашивая разрешения объяснить Хартагу, в чем он не прав, но я и разрешил. Уже через секунду крупное ручище Морфи ухватило старикашку за грудки. «Мозарт не уродец!» — рыкнул он в перепуганную физиономию старика. — Мозарт не будет шевелиться, пока хозяин не скажет, что надо шевелиться. — Убери его! — заверещал Хартак. Ласгарин, убери своего бога! Он мне костюм помнёт! — Он может вам и голову откусить, если вы будете его оскорблять, — ответил я спокойно. Мозарт приблизил грозное лицо к лицу старика, почти касаясь его носом. — Это ты, уродец! А Мозарт — нет. Старика как подменили. «Ладно, ладно, ты не уродец. И вообще вполне ничего!» — забормотал он, нервно дернувшись, будто в припадке. «Тайдер! Пусть он меня отпустит! Не хватало еще, чтобы Бог держал меня за грудки! Знала моя матушка, какой ужас будет!» Мозарт поднял старика на высоту своего большого роста. а, -а, -а, -а выдохнул Хартек. «Думаю, Мозарт ждет, пока вы извинитесь», — как бы, между прочим, сказал я. «Перед Богом? Я? Вы. Он же вам пока ничего плохого не сделал, чтобы его оскорбляли. Вот как только он соберется вас съесть, тогда другое дело». Старик сделал над собой усилие и все-таки выдавил. «Извини, Мозарт, я не буду тебя оскорблять, если ты... если ты не сделаешь мне плохого. Или еще кому-нибудь». Я кивнул Мозарту, и тот опустил старика на пол. Мозарт сделал. Харток схватился за лоб, дрожащей рукой. Хорошо, Тайдер, твоя взяла. Пусть этот бог работает спокойно, без проблем. А мне нужно успокоить нервы и пропустить стаканчик ликера. Лучше два, а то и три. В этот момент колокольчик на двери магазина звякнул, и Харток, поправив воротник костюма, поспешил в торговый зал, чтобы встретить посетителя. А может, чтобы быстрее сбежать от Мозарта? Из зала послышался женский голос. Доброе утро, господин Хартек. Говорят, у вас работает Тайдер Ласгалин, а также его э, Бог! Можно на них взглянуть? Ну, началось. Я посмотрел на Мозерта. Нашли музейный экспонат. Но тут женщина продолжила: Я к чему все это, господин Хартек? Вы наверняка слышали, что скоро будет праздник Морфии. На нем мы устраиваем бой среди лучших морфи страны и их магов-коллекционеров. Кроме прочих призов, для некоторых магов будет разыграно еще и гражданство. Мы немного поменяли правила, ведь закон не разрешает негражданам вообще прикасаться к морфи, но мы разрешим. Все будет через месяц, и мы хотели бы позвать вашего работника Тайдера Лазгалина и его слугу. Будет зрелище, это точно. Возможно, приедут из столицы. Тогда вы мне гарантируете процент с проданных билетов, госпожа Сише, тут же потребовал Харток. Просто так, я не дам эксплуатировать моего работника в развлекательных целях. Я человек чести, а значит, стою на защите прав своих работников. А Мозарт — мой работник, я быстро вышел из подсобки. Так о чем вы говорили? Женщина вздрогнула от моего внезапного появления. Это была худая, красивая дама лет 40 в шляпке кружевных белых перчатках и длинном платье, ну, вылитая аристократка. «Это вы, Тайдер Ласгален, верно?» — сразу спросила она. «Мое появление Хартагу явно не понравилось, но я не дал ему выговориться, а снова перебил. Значит, будет разыгрываться еще и гражданство?» Женщина кивнула. «Именно так. Для магов не граждан». Она внимательно посмотрела на меня. «Вы согласны поучаствовать, господин Ласгален?» Ваш противник будет определен жеребьевкой прямо во время праздника, но могу вас уверить, что мы распределяем магов по ярусам мастерства. Мы можем записать вас в категорию магов с нулевым мастерством и поставить вас на разогрев перед боями высоких мастеров. А, если вы, конечно, не против быть на разогреве у высоких мастеров. Да, разогрев вполне подойдет, согласился я. Мы с Мозертом поучаствуем. Женщина улыбнулась. Но когда увидела, что за моей спиной появился сам Мозарт, улыбка испарилась с ее лица. Появилась тревога. «Это ваш бог Гор, верно?» «Да, это он». «Невероятно». Она покачала головой. «А что насчет процента с билетов, госпожа Сише?» ненавязчиво напомнил Харток. «Что мы там обсуждали?» Но госпожа Сише его будто не услышала. Женщина развернулась и быстро вышла из магазина. И мне сделку испортил маленький засранец. А чеки сами себя не заработают!.. Начал возмущаться Харток, но тут же вспомнил, что обещал не оскорблять. Он кашлянул и добавил уже спокойнее. С тебя хотя бы пригласительный билет на бой, и то ладно. В честь того, что я тебе забочусь. Это только в том случае, если нам с Мозертом будет у вас комфортно работать, господин Харток, веско произнес я. «Ну еще один момент. Тот Морфи — новая модель. Сколько он стоит?» Старик ухмыльнулся. «Много, парень. Ух, как много! Поверь, я выужу из нашего Кириуса Кейнича приличную сумму, не меньше десяти тысяч чеков, потому что он точно захочет себе новую модель боевого слуги. Он захочет стать первым в Гипериусе, у кого она появилась. Я задумался». Значит, новый Морфи стоит около десяти тысяч чеков. Много это или чудовищно много я пока не мог сообразить, так как не знал цен, но, судя по довольному лицу Хартага, это огромная сумма. До самого обеда я провозился с новым Морфи, выставляя его тяжеленное зеленое тело на витрину, на самое видное место. На плечи слуге повесили новую простынь, чтобы прикрыть наготу. Забавно, но Мозарту было плевать на зеленого Морфи. А вот на эту брюнетку воительницу он то и дело поглядывал. Я глянул на ценник и кашлянул себе в кулак. Ну да, эта красивая брюнетка стоила не намного меньше, чем новая модель. 8 тысяч чеков. Извини, дружище, шепнул я Мозарту, пока мы ее себе не можем позволить. Мне бы накопитель для начала новый купить и тебе нормальные шмотки. Так что не смотри в сторону этой красотки, чтобы не мучиться. Мозарт сделает, он кивнул. И больше в сторону морфи брюнетки не посмотрел ни разу. Ровно в полдень начался полдень гнева, но на этот раз небо потемнело совсем немного до легких сумерек, хотя люди все равно попрятались. Я и Мозарт находились в это время в магазине и пережидали вместе с Хартагом. Старик постоянно косился на Мозарта и о чем-то хотел съязвить, но все же сдержался. В итоге никаких атак на Гипериус не было. Небо посветлело уже через полчаса, и рабочий день продолжился. До трех дня я провозился с витриной, а потом Хартек сказал, что я свободен. Это было очень вовремя, потому что на рынке у меня все еще осталось одно дело, и с ним не стоило затягивать. В подсобке я достал один из пяти красных камешков, что вчера вечером мне вручил опоссум-жмот, и сунул его в другой карман поближе. А потом отправился гулять по рынку и магазинам, чтобы все-таки разобраться в ценах. Мне хватило зайти в три магазина, чтобы понять для себя, что 10 тысяч чеков — это охренеть как много. На эту сумму можно было купить дом в Гипериусе со всеми удобствами или трижды скататься в кругосветное путешествие по всему транспортному кольцу, так мне сказал один из продавцов. Приценился я и к накопителям в одной из лавок. Да, они тоже стоили немало... Но один перстень с черным черепом и красной жемчужиной приглянулся мне сразу. Он мог хранить в себе 500 душ. «Сколько стоит?» — спросил я. Продавщица, пожилая женщина в толстенных очках, объявила мне многозначительно «2000 чеков». Да, это было дорого. Очень дорого, если учесть, что моя зарплата у Хартага — это всего лишь 25 чеков за месяц. На эту сумму можно было купить мешок батата набор сублиматов на 2-3 недели и что-нибудь из одежды. Вдобавок можно было оплатить аренду ковчега дней на 5 и налог на негражданство. На что-то дополнительное нужно было копить или, как говорила Брана, выкраивать деньги. Пройдя по магазинам, я еще и выспросил, как бы невзначай, насчет мута алмазов. Продавцы охотно говорили об этом. Ха — Ха-ха, хочешь сказать, что у тебя есть мута алмазы, парнишка? прогудел продавец в лавке с сублиматами. «Это когда ж ты успел побывать в землях рассвета?» В итоге из разных реплик я выяснил, что мута-алмазы — это минерал, возникший во время гибели Одинай. Минерал настолько стабильный, что на него нельзя воздействовать даже магически, зато сам он высвобождает много магической энергии. Такие алмазы используют в выработке ревмы при производстве амулетов и оружия. За такими камнями идет охота в землях рассвета, потому что это дорогой товар, который легально закупают у населения в отделах корпораций торговли и перевозок. Они есть в каждом городе. В Гипериусе тоже был такой отдел, где закупали мута-алмазы. Курс постоянно менялся, но всегда оставался высоким. Около тысячи чеков за одну весомую меру, как я понял, для подсчета применялись специальные весы, из отдела корпорации торговли и перевозок. Я отметил это про себя, но пока не стал никуда обращаться. Иначе как я объясню, где взял столь дорогой товар? Пришлось повременить. Вместо этого я отправился домой. К завтрашнему первому уроку надо было подготовиться, хорошенько выспаться и нормально перекусить. Вечер, на удивление, прошел спокойно. Брана все так же суетилась по бытовым вопросам. Мозарт все так же стоял у стены и наблюдал, Крис все так же жарил батата, а Фена все так же со мной не разговаривала. Жмот стащил у князя тьмы половину корма из чашки и, как всегда, смылся раньше, чем кот среагировал. Готфред вообще не показывался. Но я чувствовал, что он тревожится по поводу завтрашнего занятия у Кейнича. Как оказалось, беспокоился он не зря. Стоило на завтра мне и Мозерту явиться в отделение гильдии на учёбу, как секретарь завалила меня вопросами с порога. «Хорошо, что вы пришли пораньше, господин Ласгалин, но почему вы одеты несоответствующие? Где ваш защитный костюм? Оружие вы хотя бы взяли?» «А в чём дело?» — нахмурился я. «Как это в чём дело?» — воскликнул секретарь. «Неужели вас не предупредили?» Мне это всё больше не нравилось. «О чём меня не предупредили, госпожа Кольп?» Она всплеснула руками и виновато закусила губу. «Кириус Кеннич распорядился, чтобы вас предупредили, но вас почему-то не предупредили». «О чем?» — не выдержал я и повысил голос. Женщина прочистила горло и добавила. «Вас должны были предупредить, что сегодняшний урок для коллекционеров пройдет в землях рассвета».